Глава пятая Имперские новости Я вас приветствую, дорогие телезрители! Сегодня, как всегда, начнем с мировых новостей. От наших телезрителей поступают тревожные письма с беспокойством за судьбу Китайской империи. Ха -ха -ха. Попались? Вообще-то, 99% писем заключается в искреннем интересе читателей, существует ли еще Китайская империя. Или эти гандоны, извините, уважаемые соседи, еще живы? Спешим с вами поделиться информацией, которая есть у нас. Неожиданное вторжение разломных тварей рядом со столицей Китайской империи отбили. Ну как отбили? Обратите внимание на этот список. Нет, это не кратер на поверхности Луны. Это кратер, что остался на месте монастыря. Судя по всему, китайцы не смогли справиться со вторжением и решили вопрос радикально. Источники сообщают, Что в результате взрыва погибло почти миллион китайцев. Но кто их считает? <свят> Извините, конечно же, мы выражаем соболезнования. В общем, в Китае в кои-то веке сейчас все хорошо. Вторжение нежити прекратилось. Порталы радикально, но закрыли. Так что теперь у Китая снова появилось время для того, чтобы плести интриги против нашего государства. <свят> Минуточку. Мне тут подсказывают, что я снова сказал что-то не так. Извините, сегодня мой первый день. На экране возникли помехи, и когда убрались, диктор уже был другой. «Извините, но мой коллега не прошел испытательный срок, поэтому продолжу я. Что ж, продолжаем международные новости. Набирают обороты скандал вокруг похищенного дирижабля у французского «Короната». Наши дипломаты отбрехались... Кажется, это заразно. Точнее, отвергли все обвинения в том, что здесь участвует Российская империя». По подтвержденным данным, дирижабль угнали два неучтенных Абсолюта, которые недавно лишили коронат их гордости, неприступной тюрьмы Бастилии. Нет теперь Бастилии. Обратите внимание, видите эту воронку? Ой, извините, это воронка из Китая. Но на месте Бастилии примерно такая же. Извините, техническая накладка. Воронку в Бастилии мы вам покажем чуть позже. Но мы немножко отвлеклись. Пока налогоплательщики «Короната» задают вопрос, за чей счет постройка новой тюрьмы для особо опасных преступников, военное руководство «Короната», да и все мировое сообщество, тревожит другой вопрос. Будет ли война между французским «Коронатом» и королевством Швейцарии? Французы обвиняют Швейцарию в выкрывании военных преступников, а швейцарское королевство отвечает «вот тут и начинается странность». Королевство Швейцарии, которое шутливо называют «вечными нейтралами», Потому что они не участвуют в ни в одной войне и ни в одном вооруженном конфликте, первый раз за многие годы четко обозначила свою позицию, что украденный дирижабль корвус они французам не отдадут. Да и вообще, как они выразились, ребятам нужно только пролететь. Французы негодуют и играют мышцами, а Швейцария. Секундочку. У меня поступило новое интересное сообщение. Ага, похищенный дирижабль маркиза де Помпадур только что покинул воздушное пространство Швейцарии и сейчас летит над территорией Австро-Венгрии. Что будет дальше? Учитывая непростые отношения австро-венгров с Кранатом, мы узнаем позже. Ну и немного о внутренней политике. Кажется, на востоке империи становится жарко. Еще не схлынула волна диверсий над предприятиями Меншиковых, а буквально недавно горели производства у Матисовых. Так вот, сегодня взорвалось несколько заводов Крыловых. причем неизвестно, где находится сам глава рода. Последнее место его пребывания — императорский дворец и лично аудиенция с нашей императрицей. А после того, как он вышел с территории дворца и сел в свою машину, вот тут его следы теряются. Странно, очень странно. Говорят, сам Меншиков отправился требовать аудиенции у императрицы. Интересно, какие у него есть аргументы? И как только у нас будет какая-то информация, мы обязательно ее расскажем. Ах да, совсем забыл. Мне вот тут подсказывают, что я пропустил важный блок. Хотя я в затруднении, к какому блоку это относится, к международным новостям или внутренним. Дело в том, что по всем имеющимся данным монгольский хан близок к умопомешательству. Отобранная крепость верность не удовлетворила молодого и дико растущего абсолютно империи барона Галактионова. Буквально на днях он зачистил большую территорию вокруг, и прямо сейчас, как докладывает наш источник, верность является чуть ли не самой защищенной точкой в радиусе многих тысяч километров. Вот данные наших источников, полученные в результате авиаразведки. Так, секундочку, мне нужно уточнить. К сожалению, аэроразведка у нас не удалась. Дословное сообщение разведчика звучит так. Да, у этого барона вокруг верности какая-то туча установок ПВО. Там теперь комар не пролетит. Я такой никогда не видел. Я без понятия, что там происходит в этой крепости, но защищена она не хуже... Императорского дворца. Какого дворца, вы спрашиваете? Да любого. Вообще любого императорского дворца. Ну, вот как-то так. Теперь уже всё. О новостях погоды нам расскажет очаровательная Алина. Прибытие отряда «Катастрофа» было лучшим событием за этот день. Ну, вернулся волк и ратник со своей командой. Подумаешь. Пару раненых, много хабара. Подумаешь. Незаметно из ниоткуда вывалился призрак с банши, и подтянулись наши диверсанты. Призрак всего лишь кивнул на мой поднятый вверх палец и направился на кухню. Выглядел он, как всегда, сосредоточенно и отстраненно, А вот когда прибыл отряд катастрофа, повеселились все. Шли они, не торопясь. Издалека можно было подумать, что это сбежавший зверинец из зоопарка. Впереди вышагивал Один. Рядом с ним шла карамелька. И они о чем то мило беседовали. Сбоку трясся затупок, который тащил в зубах какую-то непонятную хрень, как собака, по носку. А над головами у них периодически выбрасывая искры, выписывала сложные фигуры молодая няша. Дегенерата и его братанов в группе не было из-за сильной заметности. Но ну, опушок, естественно, был при Анне. Церберу, конечно, тоже нужна была прокачка, но его брал периодически с собой тот же Астахов, когда в усадьбе было достаточно защитников. Сейчас их было недостаточно, поэтому пушок оставался при моей супруге. Так вот, вроде эти три зверька и одна птичка выглядели забавно, это если не видеть все, что они сотворили. Представляю, за сколько можно было продать тот ролик пылающего лагеря монголов. Или ту долгую погоню карамельки за их главным хреном. Эзотопок, обсыкающий пепелище шатров, вообще был вишенкой на торте. Но, к счастью или, к сожалению, видел это только я. Поэтому пусть это так и остается. Часть картины все-таки снял Пожарский, когда разбил и разогнал монгольский ВС, и мотнулся по моей просьбе заснять все сверху, поэтому суровые бойцы восторженно хлопали, когда отряд катастрофа заходил через главные ворота. Один выглядел невозмутимо. Карамелька презрительно фыркала. И ей не нравилось повышенное внимание. Феникс был маленький, ему было все равно. Он случайно подпалил крышу сарая, и теперь гвардейцы с матюками заливали ее водой. Ну а затупок, радостно виляя задницей, подбежал ко мне и бросил странный предмет к моим ногам. Я улыбнулся и поднял отгрызенную руку, на пальце которой блестел знакомым орнаментом герб ханства. «Раз, два, три, четыре!» — посчитал я полоски. «Четвертый сын хана?» — я задумчиво посмотрел на затупка. «Только руку отгрыз или сынку окончательный трендец? Затупок посмотрел на меня, уселся на жопу и провел большим пальцем лапы себе по горлу, высунув язык и закатив глаза. «Ха -ха, ясно. «Волчара!» — подозбал я Волка. «Чего?» Прапорщик отморозок только что ликвидировал четвертого сына Хана. «Как ты думаешь, он достоин офицерского звания?» Волк задумчиво почесал подбородок. «Думаю, что вполне. Вот только просто так это не делается. Офицеры — это элита вооруженных сил». И получается, что будущему подпоручику нужно как минимум проставиться, иначе не зачет. «Слышь, мохнатый убийца, гроза монгольских степей!» Я повернулся к затупку. «Ты знаешь, что такое проставиться?» Затупок сосредоточенно нахмурился, а потом его осенило, и он куда-то убежал. «Не понял», — озадачился волк. «Он не хочет проставляться или не хочет новое знание?» «Сейчас мы все узнаем», — улыбнулся я. Буквально через несколько минут что-то загремело, открылись ворота, и наружу выкатилась большая бочка, которую, стоя на задних лапах, передними катил затупок, эту сердце высунув язык. Когда бочка докатилась до нас, он перевернул ее, залез сверху и посмотрел на меня вопросительно. «Отличная попытка», — потрепал я своего питомца по башке. Все бы хорошо, но в бочке дизель. Боюсь, с таким проставлением ты отправишь мою гвардию на лечебные койки». Затупок нахмурился и посмотрел на меня с негодованием. «Да ладно, командир, он старался», — заржал Волк. «А бухлишка у нас у самих найдется. В общем, будущий подпоручик Затупок, сегодня восемь часов у нас на базе будет посвящение». Пупсик оживился, вытянулся на бочке, как суслик, и отдал воинское приветствие, тут же свалив куда-то по собственным делам. «Мой пиздюк», — одобрительно прокомментировал я, — «хоть и тупой». На этих словах бегущий затупок споткнулся, перевернулся через голову и растянулся по земле. Вот только почему-то одна из его лап была направлена в мою сторону, и у него был оттопырен средний коготь. Я задумчиво почесал голову и добавил. Но это не точно. Ладно, вернемся к нашим баранам. «Ратник, призрак, на минуточку!» Поднял я руку, и Волгомир с призраком тут же нарисовались рядом. «Господа!» — обратился я к ним троим. Как вы думаете, верность теперь в полной безопасности? Думаю, что да, кивнул волк. Еще ПВОшки не все смонтировали. Но это реально. С воздуха опасаться нечего. зоты что сейчас роют муравьи и чернушки, будут контролировать наземные подходы. Вот только людей у нас опять не хватает удерживать такую территорию. Призрак, посмотрела я на бесплотника. Думаю, все норм. Но если что-то пойдет не так. «Я всегда могу вернуться и порешать тут дела». Я улыбнулся, понимая, что это не шутка. «Призрак, если что, реально вернется и порешает». «Что думаешь ты?» — я повернулся кратнику. «Согласен с Потаповым», — кивнул тот. «А людей действительно нужно больше. У нас уже есть семь сотен отличных гвардейцев. Возможно, стоит немного снизить планку требований. Для ведения караульной службы такие чрезмерно обученные люди нам не нужны». Посмотрел он на меня вопросительно. «Ратник, я тебя не узнаю», — Неодобрительно покачал головой. «Как ты можешь такое предлагать? Я сказал, что у меня будет лучшая гвардия в мире. Значит, она будет лучшей. Караулы пусть несут по расписанию. Но набирать кого попало я не намерен». Ратник тут же рухнул на колено, опустив голову. «Виноват, господин!» «Блин!» — протянул я. Это этого ты никак не отучишься. Проще надо быть, Волгомир!» «И то, что ты предложил, вполне логично, поэтому сделаем немножко по-другому. Сойка!» — махнула ей рукой. Ко мне подбежала девушка, не отпуская котелок и не переставая жевать. «Да, тело молодое, дикорастущее. А так как ее гоняет папашка, энергии нужно много. Сойка, мне нужно, чтобы ты выбрала десяток гвардейцев с потенциальной склонностью к приручению и научила их взаимодействовать с муравьями. Справишься?» Сойка попыталась что-то ответить, подавилась, закашлялась. Но утвердительно закивала головой. Наконец, все проживав, она сказала. «Вы доверите это мне, господин?» «Конечно», — ответил я. «Но я их потом проверю». «То есть вы уже примерно знаете, кого выбрать?» — прищурилась Сойка. «Конечно знаю. Но тебе не скажу. Считай это тоже своего рода обучением». Я повернулся к волку. Идея такая. Мы не будем держать в каждой огневой точке гарнизона по пару десятков человек. Достаточно будет троих, к которым будут прикреплены муравьи. С орудием или тяжелым пулеметом они управятся. Как работают солдаты муравьев, ты сам видел. Если силы наступающих будут чрезмерные, ребята успеют отступить. Если же нет, туда им и дорога. Отличный план, командир, сказал Волк. Спасибо, я знаю. Итак, верность у нас в безопасности. Но я знаю еще как минимум две крепости на территории нынешнего Китая, которые когда-то принадлежали моим предкам. Да, покопавшись в архиве, я нашел упоминание о гордости и смелости, что достались моим предкам еще тогда, когда Российская империя, по сути, не существовала. Да и китайцы занимались сильно меньшей территорией. В принципе, по этим трем крепостям и наметилась граница Российской империи в те далекие времена, когда возник первый император. А галактионы способствовали его возвышению. А дальше как-то так получилось, что все крепости отошли к врагу. Последняя была гордость, которая по факту отошла Китаю давным-давно, а затем официально была передана Распутину Ариной Галтионовой. Хотя эта передача по факту уже ничего не значила, и с моей стороны не имела юридической силы, но за фамилию было обидно. Так просто я этого не прощу. Я достал планшет и указал точки. Они находятся здесь и здесь. «Хм, далековато», — покачал головой волк. Да и Китай это не Монголия, границы у них закрыты серьезнее. Но ты только прикажи и мы все сделаем. Он посмотрел на меня своими ясными серыми глазами, которых не было ни грамма страха. Я улыбнулся. На этот раз мы поступим по-другому. В подземелье у есть неактивированные порталы. Данных, куда они ведут, к сожалению, в архивах не нашлось. Но чуйка мне подсказывает, что два из них точно ведут в крепость. Вот только осталось их активировать. «Есть понимание, как это сделать?» — переключился на деловой лад Потапов. «Понимание-то есть. Пора заботиться поиском старших родовых колец. Анна уже работает над этим, но ей нужно время». «А не проще ли все это сломать?» — Серьезно заявил Волк и добавил. «К хренам!» «О, узнаю своего кровожадного лысого друга!» — улыбнулся я. «Можно, но есть вариант, что вся усадьба обрушится внутрь». А мне она, как-то, знаешь ли, дорога. Непонятно, что скрывается за закрытыми дверями. Но я бы хотел получить на ценности и сохранности. Пока что Аня только выяснила, что таких колец было три. У главы, у его первой жены и у начальника гвардии. И куда они делись, пока непонятно. «Сложное задание», — сказал призрак. «Возможно, я смогу помочь». «Ты?» — удивился я. «Да. Остались у меня специфические знакомства». «С удовольствием приму твою помощь». «Даже в большей степени не у меня, а у Банши», — кивнул он на улыбающейся Банши, которая весело щебетала с Сойки. «Ну да, совсем забыл, кто ее отец». Угрюмая женщина расцвела рядом со своим любимым. Они действительно были как две неудержимые и смертоносные тени. Да и призраку это пошло на пользу. Он стал реально неудержим. А так как они заботились о Сойке, дай бог любому ребенку таких биологических родителей, я в очередной раз понял что семья дает дополнительные силы и жалко что охотники до этого не додумались братство вещь мощная но все таки именно семья и как это ни странно любовь дают силы на такие свершения которые в обычном состоянии человек не способен внезапно глубокая для меня мысль заставила меня на секунду замереть я вспомнил о банне и о будущем ребенке потряс головой и выгнал мысли из черепа в общем «Сегодня возвращаемся домой». «И принимаем затупка в подпоручики», — полез Волк. «И это тоже. Но, в принципе, прямо сейчас я бы решил несколько бытовых вопросов. Нужно не только Галактионовку превратить в аналог неприступной верности, но и все мои земли. В первую очередь, Игнатовка должна быть тоже защищена. Надежный тыл — это половина победы, если не больше». «Это будет очень дорого», — хмыкнул Волк. Придется приложить много сил», — пивнул Ратник. Призрак только улыбнулся. «Ну, я в вас верю. Свободны. Готовьте ребят. Волк, разберись здесь. Приставь отряд для Сойки, чтобы с ней ничего не случилось, и готовь ребят к выходу. Ты, Волгармир, пока останься». Призрак с Волком удалились, а я посмотрел на него. «Ну что, пора заполнить твой колодец душ? С радостью, мой господин!» — склонил голову Ратник. «Я правильно понял, что ты был бойцом первой линии?» и души в тебе были на силу и выносливость. — Все верно, господин. Моя штурмовая центурия всегда встречала врага первой. Я был первым среди первых, — с некоторой гордостью произнес Ратник. И это похвально. Только сейчас ты собираешься стать легатом. Ты же хотел стать легатом? — улыбнулся я. — Это величайшая честь, — внезапно побледнел Ратник. — Да, конечно, я хотел. Это было целью всей моей жизни. — Ну вот. «Мечты сбываются», — улыбнулся я. «Хоть иногда не совсем так, как мы хотим. Но в итоге Легион у тебя будет. Набежать бежать впереди всего Легиона я тебе не позволю. Поэтому набор душ у тебя будет несколько другой». Преклоняясь перед вашей мудростью и приму любое ваше решение». Я снова покачал головой. «Честно говоря, отвык я немножко от этого чрезмерного поклонения». Я и не замечал в прошлой жизни, как охотники были помешаны на пафосе и раболепии, воспринимая это все как само собой разумеющееся. Да, мы считали равными только других охотников. К ратникам всегда относились уважительно, ценя их жизни, но относясь к ним как к некому инструменту. «Был за нами такой косяк». «Мы сделаем это сейчас?» — спросил ратник. «Что сейчас?» — оторвался я от своих мыслей. «Вы подсадите нужные души мне». А, нет, дружок, мы так делать не будем. Это в условиях потока старые хрычи из первой крепости, боясь замочить ножки и, не выходя из теплых помещений, просто доставали своего океана душ-души и рассовывали вам. Вот только при этом они не додавали вам, как минимум, половины потенциала, ведь в момент убийства твари и захвата души ты уже получаешь часть сил. А эти хитрожопые старейшины оставляли эту часть себе. Грубо говоря, тупо вам недолевая а ведь вам всего навсего нужно было дождаться от стоя пены Вы о чем господин посмотрел на меня ратник удивленно да ни о чем это я к стендапу готовлюсь улыбнулся я поняв что аудитория у меня сегодня непонятливая и надо изъясняться более конкретно идея в том что мы с тобой вместе пойдем в разлом тот который я скажу и это будет не один разлом мы посетим четыре я скажу тебе какие души нам нужны но я же не умею поглощать души посмотрел на меня Ратник. «Тут нет никаких проблем. Я тебе в этом помогу», — улыбнулся я. «Завтра на рассвете выходим. Вот только захватим еще кое-кого». Я достал телефон, привычно смахнул сто пятьсот непрочитанных сообщений, нашел Андросова, который ругался и корил меня, и написал «Привет. Как оно?» В ответ было написано много ругательных смайликов и матерных слов. «Да ладно, не бузи. Дела у меня были. Завтра в шесть часов будь у меня в Галактионовке». «То есть вот так вот просто? А если я занят?» Тут же написалось в ответ, уже без всяких смайликов. «А ты занят?» — уточнил я. Через секундную заминку Андросов написал. «Нет, буду вовремя». И через секунду пришло еще одно сообщение. «Но знай, что ты козел. Я улыбнулся, но не стал отправлять княжечу сообщение, что считаю его поведение поведением обиженной девушки. Андрей этого не заслуживал. То, чего он достиг за последнее время, реально было достойно уважения. А еще он только начал верить в себя и свои силы. И моя задача — не дать ему в этом усомниться. Изначально произнесенная мной шутка о возрождении Ордена Паладинов при ближайшем рассмотрении мне показалась уже не такой шуткой. А почему бы и нет? Если заранее убрать их, эту религиозную тёртость, то получится очень мощное подразделение, которое, уверен, сильно удивит неназываемого который сюда рано или поздно припрётся. Воздушное пространство империи. Рейсовый самолет. Почта России, Хабаровск, Петербург. Всё понятно. Капитан Иншаков, гвардеец рода Меншиков, не мог скрыть своего презрения, глядя на весь этот сброд, кто был перед ним. Подумать только. Его господин притащил головорезов аж с Филиппин, как будто поближе найти никого нельзя. Но раз князь отдал приказ, то его надо выполнять. Тем более, князь утверждал, что эти разрисованные с черти с кольцами в носу хорошо знают свою работу. «Хабакук!» — он обратился к старшему филиппинцу, здоровенному мужику, всему покрытому татуировками и носящему ожерелье из человеческих зубов и ушей. Фу, отвратительно. Но он командовал всей этой бандой. «Тебе все ясно?» — уточнил гвардеец. «Предельно белый тупица!» — презрительно скривился абориген. «Что ты сказал, обезьяна?» — рассверепел капитан. «Что я все понял?» — растянулись толстые губы в широкой белозубой улыбке. «Гвардия практически полностью покинула поместье. Задача понятна — всех убить, женщину на фото схватить живой, не повредить ублюдка внутри нее, все предельно ясно». «Вот именно!» — слегка остыл Иншаков. Завыла сирена, подтверждая, что самолет прямо сейчас залетел в зону десантирования. «Валите уже отсюда, дегенераты!» Капитан хлопнул по кнопке и медленно опустился в транспортный люк. Правда, он застрял на середине, и капитан смачно выругался, высказав все, что он думает о Почте России в целом и об этой летающей рухлине в частности. Но проем был широк, поэтому смуглый здоровяк что-то прокричал на своем непонятном наречии. Его бандиты восторженно завыли и один за другим посыпались за борт. Мы не обезьяны, белый тупица! Раздалось сзади, и мощный доспех капитана с легкостью пробило лезвие арита, плода запретной любви, короткой косы и серпа, что являлось фирменным оружием филиппинцев. Последнее, что видел в своей жизни Иншаков, это еще два взмаха странного оружия и как Абакук продемонстрировал ему два окровавленных клочка плоти, бывших только что ушами гордого капитана гвардии Меншиковых. «Мою коллекцию к другим глупым белым!» — заржал здоровяк а затем и этот громила нырнул в темноту ночи за бортом самолета вслед за своей полусотней.